Глава 22. Наступила ночь, но она не была такая трепетно ждущая, полное томление, тихая и темная, как прошлая ночь. Когда Карпов с Матвеевым и фон Вебер вышли на балкон того же дома, где были накануне, перед ними открылось бесконечное зарево. Небо, сколько хватало глаз, было красное. Горели города и местечки, горели леса и хлеб в скирдах. Эти багряные факелы с беспощадной яростью Говорили о пришедшей войне. Зарево бросала красный отблеск на леса, и темнота внизу казалась еще глубже и страшнее. «Вся Австрия в огне», — сказал Матвеев. «У вас как?» — обратился он к гусару. «Есть потери?» «Адъютанта убили», — отрывисто сказал фон Вебер. «Где?» — спросил Карпов. «Ведь ваш полк в бою не участвовал». «А вот подите вы! Шли лесом! Знаете, уже под Белжицем!» И вдруг из леса несколько выстрелов. Пульки засвистали, начальник дивизии с нами ехал, заволновался. Это говорит, что такое. Пошли узнать. Адъютант рванулся в лес верхом, за ним ординарцы. Скоро все стихло. Привели пленных, двое мальчишек. Знаете, польские соколы они себя называют. Залегли в лесу и стреляли. Адъютанта на повал в лесу свалили, прямо в сердце, Царствие ему небесное. Хороший, кажется, был человек, сказал Матвеев. Очень семейный, непьющий, золотой человек. Музыкант, на скрипке играл. И так глупо, польские соколы, мальчишки. Их драть нужно. Внизу копошились люди. Опять, как вчера, жевали овес лошади и тяжело вздыхали, точно думали о своей печальной доле. Опять огнями сверкали кухни, слышен был звон котелков и запах щей каши. И весело гомонили казаки». И перекличка была, так же как вчера, и также величаво плыли над лесом русский гимн и молитва. В дровяном сарае при свете тусклой свечи, два казака, длинный и худой Антонов и небольшой чернобородый Золотовсков из тонких сотовых досок, мастерили гроб. Покойник, накрытый с головой окровавленной шинелью, лежал тут же, и видны были его ноги, обутые в хорошие сапоги. Это был тот самый Ермилов, которого несли мимо Карпова. К ним зашел тоже их одностаничник, черноусый бравый казак Шиповалов. «Бог помощь!» — сказал он и присел на обрубок дерева. «Спасибо», — отвечал Золотовсков, сильной рукою отрывая недопиленную доску. «Жилище, значит, ему мастерите. Хороший урядник был. Не ругаться или так обидеть кого. Никогда за ним не водилось». А вот помер, и никому не нужен. — Он что же, с вашего хутора? — Однохуторец, — ответил Золотовсков. — С Кошкиным и все трое. И за всей станицей что ни на есть самый бедный хутор. А Ермилов со всего хутора беднейший, значит, казак. Жена у него, трое детей малых, а хозяйство всего ничего. Померу семья-то пойдет теперь. — Так, — сказал Шаповалов. А конь у него лучший в сотни был. И сапоги, лишь справные какие. Коня покупал ему отец. Три пары валов продали, как коня покупали. С того и разорение пошло. С коня этого самого. Шестьсот рублей за него помещику Ефремову отдали. Вот как. Что ж так? Спросил Шаповалов. Гордые они вишь очень. Дед у них Харунжем в двенадцатом году был. С крестами и регалиями. Ну и вот с того и пошло, что ему надо дослужиться до Харунжа. Вот и коня разорились, окупили. Так, а коня куда позадевали? Сотенный взял. А по какому праву? Да он право и не спрашивал. Призвал вахмистры и сказал. Мой конь, а я там с наследниками рассчитаюсь. Да как же это так? Надо же по закону, сказал Золотовсков. По закону. Ты видал ли, где этот закон? «Да опять по закону, с аукциона продавать надо. И кто теперь купит? Видал, каких коней гусары из-за границ пригнали? Тут и вся цена коню копеечка. Все равно за ним же и останется. А домой послать? С дома-то, пишут, коней не хватает, по тысячи больше платят. Да и в хозяйстве такой конь капитал немалый. Все вдова бы заработала на нем». «Чудной», — сказал Шаповалов. «Взяли и все тут». Он вдруг сел перед покойником и стал снимать с него сапоги. «Ты чего же это, друг?» — строго сказал Антонов. «Да на что ему, мертвому, сапоги? У него добрые, а у меня, видишь, прохудились. Это его дело, а только мы не позволим». «Ладно, уж ж захолодал-то как. Давно скончался, что ли?» «Да ты что, очумел, что ли? Ты это всерьез?» «Ну а как же? Что, я зря марат что ли, буду? На что ему?» «А вдове послать?» «За мной не пропадет, я вдову знаю, ублажу», сказал Шаповалов и стал скручивать папироску. «Ты что ж, сдурел окончательно?» сказал Антонов. «Курить еще при нем будешь? А ему-то чего? Разве почувствует?» «Уходи вон», строго сказал Антонов. «Я сотенному скажу на тебя». говори брат, у него тоже рыл -то в пуху, как коня забрал. И то...» «Пойти, что ли, сказал Шаповалов, отворяя дверь. «Ух, да и ночь, братцы, хорошая!» И он скрылся за дверью. «Ведь унес-таки сапоги-то», сказал Золотовсков. «Мертвого оба спит». «Унес. Но да ему это так даром не пройдет». Антонов встал и начал прилаживать доски. «Ну что, Вася, сколачивать, что ли, будем? Не затейливый гроб вышел, а все-таки гроб». — Я так думаю, друг, надо с нам ночку посидеть и крест смастерить хороший, осьмиконечный, из цельной сосны. А писаре попросим, значит, дощечку написать, кто и при каких геройских обстоятельствах и где, значит, убит. Может быть, когда вдова или дети разбогатеют, те, значит, разыщут, да и отправят на родной погост. А, друг? ну к что ж, посидим и ночку. Вот гроб сколотим и пойдем за лесом. Он, Ермилов-то, чувствует, какую мы заботу об нем имеем. Ах, и Шаповалов, Шаповалов, ну, народ пошел, самый жулик. Ему и то, что он покойника с дележащего изобидел и обокрал ничего, никакого уважения. Да что, Шаповалов, Шаповалов на всю их станицу славу худую имеет. А сотенный с конем, как ты это понимаешь, красивый это или нет? Золотовск сокрушенно покачал головой, достал гвозди и, подойдя к Антонову, стал забивать доски. Мерный тяжелый стук молотка разбудил ночную тишину и далеко разнесся по лесной прогалине. «Что там?» — спросил Спросонья Карпов. «Это господин полковник, гроб Ермилову сколачивают», — ответил неспавший Кумсков. «Один он умер». «Один. Ничего дела. Убитый у нас один, да раненых двадцать Вот и все потери. «Вы пойдете завтра на похороны?» «Пойду непременно. В котором часу?» «Ермилова в семь часов, а гусарского адъютанта в девять». «Хорошо. Вы что же не спите-то?» «Расход патронов подсчитываю. Да еще реляцию маленькую составить надо», — отвечал Кумсков. «Надо бы наградные листы хоть завтра подготовить. Харунджи Федосьев, видали, первым ворвался на укрепленную позицию неприятеля. Статутное дело». «А вы знаете что с Федосиевым? Его уже в лазарет отправили. Нервы разыгрались. Вот вам и герой. Как же такого представлять-то? Однако по закону». «Ну, как прикажете», — сказал Кумсков, но Карпов не отвечал.